Глава третья. Куды бечь? В смысле, что делать? Извечный вопрос русской интеллигенции, которая сейчас как раз в периоде становления. Хорошо, что первый извечный вопрос отпадает. Кто виноват? Никто не виноват, просто так получилось. Так я Саше объяснил. Ну, пока он опять спит, подумаю и о делах наших скорбных. Конечно, я читал фантастические повести о всяких попаданцах вселенцах, Надо же читать развлекательную литературу на пенсии. Что-то вроде сказок для детей старшего школьного возраста и выживающих из ума пенсов. Хотя вроде и некоторые солидные взрослые люди этим балуются. Насколько я понял, сейчас на здешнем дворе июнь 1889 года, царствование императора Александра III Миротворца. С точки зрения попаданчества мне не совсем свезло. Не вселился я ни в государя императора, хотя вроде через пять лет он помрет и царем станет Николай в будущем кровавый. Ни великого князя, ни даже не то, что в захудалую титулованную особу вроде какого-нибудь графа, а вообще в дворянина. То есть пробиться к царской тушке шансов у меня практически нет, по крайней мере сейчас. Кроме того, в романах о попаданцах все несущие рэмбо мочат всех подряд, стреляют белки или еще кому-нибудь прямо в глаз двухсот сажений, владеют всеми мыслимыми приемами боевых единоборств и побеждают всех на своем пути одной левой еще до обеда. Я же пистолет Макарова видел на стрельбах раз в году. Никакими приемами не владею и никого за всю жизнь не убил и даже не покалечил. В армию я попал двухгодичником после физтеха, но потом как-то прижился, тем более, что у меня неплохая математическая подготовка. А поскольку уже тогда появились достаточно мощные ЭВМ, то быстро овладел программированием, но вот здесь моих навыков по программированию точно не нужно. Сначала были космические войска, затем испытательный институт ВВС, где я стал старшим научным сотрудником и кандидатом биологических наук. Да, такая опция для инженеров в нашем богоспасаемом заведении существовала. Нужно только было сдать биологию как специальность в рамках экзамена кандидатского минимума. В институте занимался математическим моделированием сложных процессов в организме, а именно вопросами пределов прочности позвоночника при ударных перегрузках. Сначала космос, посадка спускаемых аппаратов, а потом работы по ударным перегрузкам подстегнула война в Афганистане, спасение экипажа при посадке вертолета на авторотации. После вынужденной демобилизации новое армейское руководство закрыло космическое направление института, оставив сравнительно небольшой центр для обеспечения авиации, и то уволив с должности старших научных сотрудников и ниже, всех, кто в погонах, и заменив их гражданскими, которые ничего не понимали в военной специфике. На гражданке работал в отечественной фармкомпании, занимаясь математическим скринингом перспективных молекул. Кое-что в фармации и химии я нахватался, но по верхам, глубоко этим занимались химики-технологи а потом они просили отсеять молекулы, потенциально опасны, и наоборот, полезные для медицинского применения с точки зрения имеющихся баз данных. Вывод. Для нынешней эпохи без наличия компьютера мои знания стремятся к нулю. Конечно, закон ОМА для участка цепи, я помню, испаять какую-нибудь несложную схемку при наличии элементной базы могу. Только где она, элементная база? Телеграф уж 50 лет как известен, беспроволочные того и гляди изобретут. Но красть изобретение у Попова как-то нехорошо, все же соотечественник. А хотелось бы как-то помочь России не впасть в период ненужных войн и революций. Постой, телеграф, там же электромагнитное реле. Можно сделать что-то похожее на машину Штибеца, но с учетом моего послезнания более интересную. Конечно, нужно будет несколько сотен реле, не менее пяти-шести сотен, а лучше тысячи. Пусть реле стоит червонец, сейчас это все-таки хай-тех, и то на весь девайс 7-8 тысяч рублей надо. Да кто их даст, если бизнес родственников на ладан дышит? Спас бы госзаказ, но кому нужен такой вычислитель? Это нужно еще заинтересовать венциносных особ и князей. Они вроде особым умом не были отягощены. Хотя от такого устройства могла быть польза для сложных инженерных расчетов. Управление артиллерийским огнем. Во Вторую мировую похожие системы продвинутого уровня использовались для стрельб ПВО. Опять-таки криптографии взлом шифров, да мало ли что еще. Например, банковские расчеты, перепись населения, вообще всякая статистика. Остается построить квази-ИВМ на свои деньги, продемонстрировать образец большим дядем в погонах и получить госзаказ. То есть рояля в кустах у меня нет, как в некоторых романах, где попаданец утаскивает с собой в прошлое планшет, а то и компьютер, набитый полезными программами, книгами, справочниками, схемами, вплоть до чертежей, технологий производства автомата Калашникова и промежуточного патрона к нему. А дальше танки, многомоторные бомбовозы, дредноуты, хотя нет, как раз дредноуты под британским флагом святого Георга полагается топить нещадно. Подводные лодки и авианосцы, И вот японцы, турки и всякие прочие немцы бегут и задирают лапки, прося пардону. Россия водружает флаг над Святой Софией, проливы наши, всем навешали люлея, и все нас навсегда боятся. Главный герой осыпан наградами и титулами, а то и сам становится великим князем, даже если начинал с нуля. Только вот авторы подобных романов забывают о том, что Российская империя в конце 19 века отстала в технологическом плане страна, Машины и механизмы приходится завозить иностранные. Техников, не говоря уже о квалифицированных рабочих, умеющих читать чертежи, нет. Так кто же эти чудеса техники сотворит? Неграмотный крестьянин-ацахи, которого вчера научили держать напильник. Вот он вам и напилит. Сначала нужно дать народу образование, общее и специальное. А чтобы это сделать, нужны социальные реформы, а то дело закончится революцией. Но с этим не ко мне, а к хозяину земли русской царю-батюшке. Так что чудо-оружие я не создам и в Царьград или в Багдад на белом верблюде не въеду. Да что и говорить, я и исторических событий не знаю. Что, например, случилось в 1889 году? А кто его знает? Школьный учебник истории давно забыт. Немного я знаю события русско-японской войны, так как интересовался этим периодом. Вот, пожалуй, и все. Уже на пенсии сотрудничал с одним журналом, писал статьи про русское оружие, перевооружение армии под трехлинейный патрон в конце XIX века. Но чертежи и чего-либо ценного даже для средней руки оружейника в моей памяти нет. Но совсем уж унывать все же не стоит. Первоначальный капитал нужен. Тот мне, как наследнику старой купеческой семьи, связанной с текстильной промышленностью, карты в руки. Что там с анилиновыми красителями сейчас? Это ведь не только ткани, но и путь к синтезу лекарств. Конечно, немцы уже подсуетились. БАСФ и АГФРБН индустрии уже вовсю орудуют в этом бизнесе. Вот каково состояние патентного дела, и есть ли возможность обойти патенты, надо будет своего рецепиента спросить. По поводу лекарств, зайти в аптеку к дядюшке Генриху, посмотреть, что на полках лежит и чем сейчас лечат. Сдается мне, что байеровский аспирин еще не открыт, да и сульфаниламиды еще не рулит. А ведь формула у них простая, синтез возможный в это время. Получить стриптоцит гораздо проще, чем пенициллин или стриптомицин, которые тоже повадились было изобретать всякие попаданцы в наших романах. Ведь неважно, что плесневой гриб пенициллум убивает стрептое и В России это уже показали Моносеин с полотебновым, А в 1928 году подобное явление откроет еще раз Флеминг. Но пройдет еще полтора десятка лет до появления промышленных серий препарата. Причем работать над процессом очистки и концентрации препарата только в США будет более тысячи ученых в десятке научных центров. То есть маленькой и даже относительно неплохо оснащенной по меркам 20 века лаборатории-то не под силу. Нужны усилия государства, подстегиваемые войной. Не говоря уже о средствах, по сравнению с которыми моя задумка с квазией ВМ выглядит детской шалостью и игрой в крысу.